Глава семнадцатая. Эйлин недолго гуляла в саду. Погода начала портиться, подул холодный ветер, и девушка даже обрадовалась сорванной прогулке. Плотнее закутавшись в шаль, она поспешила в дом. Дверь в кабинет графа была закрыта. Оттуда доносились приглушённые голоса. Судя по всему, мужчины предавались воспоминаниям. Не желая им мешать, Эйлин осторожно, чтобы не запачкать ковровые дорожки, пробралась на второй этаж. Эйлин. где столкнулась нос к носу с леди Вайолет. "Это ещё что такое?" Достопочтенная леди внимательно осмотрела девушку и нахмурилась. "Эт, это никуда не годится. Простите. Ваша шаль ужасна, а башмаки. Где вы их взяли?" "Купила год назад." Эйлин не стала скрывать правду. "Выбрости их немедленно. Тогда у меня останется только пара домашних туфель." "Как?" Леди Вайолет ошарашенно смотрела на неё. Но вы же вы ездили в город. Это катастрофа. Почему? Как вы собираетесь танцевать на сегодняшнем балу? Элин вздрогнула и испуганно взглянула на собеседницу. Слишком потрясённая событиями последних дней, она действительно позабыла про бальную обувь. Я я Девушка пыталась судорожно придумать, как выкрутиться из этой ситуации, но не могла. Даже если она сейчас поедет в город, у неё не хватит денег купить необходимое. К тому же, она не закончила с подолом платья. Клопанье в входной двери прервало их беседу. Послышался голос лакея, а потом тонкий девичий, который Эйлин почти сразу узнала. Агнес. Эйлин, девочка кинулась к подруге, но заметив ковровые дорожки и арабелы, бачком прокралась к лестнице. Я боялась, что не найду тебя. Что ты здесь делаешь? Игнорируя неодобрительный взгляд леди Вайолет, Эйлин обняла девочку. «Мадам Лали прислала меня снарядами», — та взмахнула картонками, которые держала в руках. «Сказала, что тебе наверняка понадобится помощь, а мне полезно побывать на свежем воздухе». «Да, но...» — Эйлин хотела возразить, что Агнес не должна работать, но не успела. «Как любезно со стороны мадам Лали». Леди Вайолит грациозно спустилась по лестнице. «Милочка, ты весьма вовремя». «Да, миледи, конечно». пролепетала девочка и, спохватившись, неуклюже присела, изображая реверанс. «К вашим услугам». «Я рада. Агнес, кажется, тебя так зовут?» «Да, миледи». «Отдай картонки Тимоти, он отнесёт их в спальню мисс Кэмпбелл». Лакей, как раз выходивший из двери людской, поспешил выхватить коробки из рук девочки. Медленно и чинно он стал подниматься по ступеням, пытаясь уследить за тем, что происходило в холле. «Ой, Эйлин, у дамы фамилия, как у тебя». Девочка радостно подпрыгнула и захлопала в ладоши. "Да, так бывает", сухо улыбнулась леди Ваилет. "Скажи ты, голодна, как пёс бродячий?" кивнула Агнес, вызвав ещё один вздох у достопочтенной леди. "Агнес, девушке не стоит так говорить", попыталась одёрнуть её Эйлин. Девочка пожала плечами. "А Марта именно так и говорит. А Мэри и Дженни? Достаточно, мы поняли, что у тебя много подруг". остановила её леди Вайолет. "Не, это не мои подруги, а Мартина. Рада за неё. А теперь надо, чтобы кто-нибудь отвёл тебя на кухню и покормил. Делижанс в город отбудет через 2 часа." "В город?" обиженно протянула Агнес. "Значит, я не нужна здесь." "Думаю, ты можешь пригодиться." Игнорируя многозначительный взгляд леди Вайолет, Эйлин снова приобняла девочку за плечи. "Здесь полно дел." "Правда?" О, Эйлин, спасибо. Вот увидишь, как я буду работать. Мы с тобой быстро подгоним все платья для этой мисс Кэмбл. Конечно, а пока иди, тебя накормят. Девушка сделала знак слуге, который отнёс коробки и спускался по лестнице. Лорд Кей бросил взгляд на леди Вайолет и нехотя подошёл. Тимоти, отведи Агнес на кухню, пожалуйста. Не пусть за ней присмотрят. Да, мисс. Лорд Кей тяжко вздохнул и повернулся к девочке. Пойдём. громко шмыгнув носом, та послушно побрела за лакеем. Глупая девчонка. Что на вас нашло? Обрушилась леди Вайолит на Эйлин, как только слуга Сагнес скрылись из виду. Вы хоть понимаете, что натворили? Нет, ты, что же я по-вашему сделала? Вы впустили своё прошлое. Думаете, эта девочка будет молчать? Думаю, в моём прошлом нет ничего недостойного миледи, отчеканила Эйлин. «Но и достойного тоже мало», — парировала та. Под гнивным взглядом девушка на мгновение опустила голову, но тут же снова посмотрела в глаза собеседница. «Вы правы. Я уже говорила, что недостойна стать женой графа». С секунду леди Вайолит зло хмурилась, потом черты её лица смягчились. «Полагаю, Джаспер давно решил, кто чего достоин», — миролюбиво произнесла она. «Беда в том, что остальные могут решить иначе». «Особенно если эта Агнес начнёт рассказывать о вас. А она начнёт. Да и ей самой не стоит вселять ложные надежды». «В каком смысле?» — не поняла Эйлин. «Глядя на вас, моя дорогая, на вашу историю, девочка может решить, что в сказках говорят правду и станет ждать принца вместо того, чтобы принять предложение достойного мужчины из своего круга, который будет ходить в кабак и поколачивать её по выходным». Дерзко поинтересовалась Элен. "А станция, она здесь этого не случится?" приподняла брови леди Вайлет. "Я не знаю", выдохнула девушка. "Мне просто не хочется, чтобы Агнес ослеплой стала горбатой". Выражение лица достопочтимой леди смягчилось. "Я подумаю, как поступить в этой ситуации", ободряюще произнесла она. "Скорее всего, девочку можно будет пристроить помощницей к кухарке или младшей горничной к одной из моих подруг". Спасибо, пробормотала Эйлин, прекрасно понимая, что это больше, на что можно рассчитывать. Прекрасно. А теперь вступайте за шляпкой и перчатками. Нам необходимо съездить в город и успеть вернуться к ужину, приказала леди Вайолет. А платье? вспохватила Сейлин. Я не успею подшить его. Думаю, ваша юнная подруга вполне с этим справится. Её же прислали именно за этим. Но и поторопитесь, времени очень мало. Понимая, что отказа леди Вайолет не примет, да и к тому же туфли действительно были нужны, Эйлин покорно направилась в спальню. Ровно через 5 минут она спускалась по лестнице, когда дверь в кабинет графа распахнулась, и он сам показался на пороге. Слуги покажут тебе твою комнату. По всей видимости, это относилось к гостю. Понимая, что стала свидетельницей ссоры, Эйлин смущённо улыбнулась и хотела пройти мимо, но Джаспер не позволил. Вы всё-таки её нацепили. Он выразительно посмотрел на шляпку девушки. "О, простите, что оскорбило ваши чувства прекрасного", отозвалась она. Но видите ли, как бы она ни была ужасна, в городе лучше соблюдать приличие. "Вы едете в город? Зачем?" "Потому что у меня нет туфель, и если я не куплю их, придётся танцевать босиком". "В этом нет нужды", улыбнулся граф. "Танцевать?" решила уточнить Эйлен. "Ехать в город?" Я уже распорядился, чтобы вам привезли обувь. Ему доставило удовольствие наблюдать изумление у неё на лице. "Но как же размер?" она задачно моргнула. "Не переживайте. Я приказал привезти всё, что есть в лавке. Хоть что-то до да подойдёт". "Спасибо", только и смогла вымолвить Эйлин. "Но что вы будете делать с остальной обувью?" "Раздам в храме после воскресной службы". Несколько мгновений девушка недоверчиво смотрела на него, а потом расхохоталась. "Вы шутите?" воскликнула она. "Вы не пойдёте на такое". Он весело сверкнул глазами. "Хотите проверить? Как только я соглашусь, вы наверняка провернёте подобное". "А я бы не хотела ссорить вас с архиепископом, и уж тем более вводить в лишние траты. Уже печётесь о сохранности моего капитала". "Конечно, он ведь будет и моим". Как раз в этот момент маркиз вышел из кабинета. Последние слова девушки заставили его нахмуриться. Он желал бы послушать больше, но в этот момент леди Вайолет спустилась в холл. Она была одета в золотистое пальто, а голову украшала шляпка с алыми и золотистыми перьями. "Максимилиан", она протянула руку, затянутую в алую перчатку. "Я тоже рад видеть вас, миледи". Как и положено джентльмену, маркиз поклонился и пожал узкую ладонь. "Вы рано, Леди Вайолет кинула задумчивый взгляд на сердито хмурящегося племянника. "Да, я сбежал из города. Что может быть лучше, чем отдохнуть от городской суеты?" "Навестить родителей", вежливо осведомился Джаспер. "Я не настолько скучал по деревне", выпалил маркиз в притворном ужасе, округляя глаза. "Скажи проще, ты повздорил со стариком, и теперь он не желает тебя видеть? Или я его?" усмехнулся маркиз. Дамы, прошу прощения, мне необходимо сменить костюм на что-то менее пыльное. Он поклонился и поспешил скрыться в коридоре, ведущем в гостевые спальни. Нам тоже пора. Миледи Вайолет направилась к дверям. Мисс Кэмбл, вы идёте? Думаю, в нашем путешествии нет нужды, миледи. Но ваш племянник обо всём позаботился. Вот как? Она обернулась. Джаспер. Сапожник прибудет через час-полтора. Так что можешь спокойно продолжать наводить суету в моём доме. Прекрасно. Лидевайя Лит развязала ленты на шляпке. В таком случае я прослежу за кухаркой. Она величественно выплыла из холла. Эйлин задумчиво посмотрела ей вслед. Меня гложет совесть, что ваша тётя одна занимается всем, покаянно произнесла она. Не берите в голову, ей это нравится, отмахнулся граф. К тому же она жаждет утереть нос Амалии. Она переживает этот разрыв больше, чем я. Мне кажется, при нашей первой встрече вы относились к расторгнутой помолвке более болезненно. «Время лечит, вы разве не знали?» Он озорно улыбнулся, глаза сверкнули в прорезях маски. «Не всегда». Как видите, в моём случае это помогло. Хотя, признаться, поступок Амалии меня задел. Но, по крайней мере, это было честно. «Да, можете утешать себя этим», — отозвалась Эйлин. «Ну а вы?» Джаспер решил сменить тему разговора. «Я?» «Да, чем займётесь вы?» Девушка задумчиво посмотрела вглубь дома. Оттуда как раз раздался голос леди Вайолетт, которая отчитывала нерасторопных горничных. «Пожалуй, я поднимусь в свою комнату, надо закончить работу». «Работу?» — переспросил граф. Да, мадам Лали не знала рост вашей избранницы, поэтому подол платьем. Избавьте меня от портновских подробностей, отмахнулся Джаспер. Я всё равно в этом ничего не смыслю. Как вам будет угодно, ваша светлость, покорно согласилась Эйлин. Что-нибудь ещё? Мне кажется, или вы дразните меня. Ну, разве что немного. Гадкая девчонка, усмехнулся граф. Но ловлю вас на слове. Итак, мне будет угодно, чтобы вы сегодня выглядели ослепительно. Не думаю, что это возможно. Судя по словам вашей тёти, здесь соберётся весь свет общества. Вас это пугает? Элин сделала вид, что тщательно обдумывает этот вопрос. Скажем так. Я опасаюсь, что кто-то из дам может узнать меня. Вряд ли им придёт в голову, что швея может присутствовать на балу, отмахнулся граф. Так что блистайте. Раз вы так настаиваете, улыбнулась девушка. То пойду подшивать платье. Я пришлю за вами, когда появится сапожник, пообещал он. Эйлин кивнула и направилась к лестнице. Джаспер долго смотрел ей вслед. Как всегда, после ухода настроение упало, а повреждённое плечо заныло, как будто в преддверии снегопада. Граф помассировал его и прихрамывая направился в кабинет, в надежде избежать от суеты охватившей особняк.